Возвращение в город было... странным. Мы все словно бы отключились от происходящего, не следили за временем, которое теперь стало не таким уж и важным. А пространство замедлилось, но в тот же момент окружающая действительность продолжала быть тем же привычным миром, что и до этого. Денис заснул на руках Васина, который расположился на заднем сиденье. Я тоже ненадолго задремала, но очень быстро пришла в себя. Мозг будто бы перезагрузился. Ему пока хватило даже нескольких минут сна. Повернувшись к Тимофею, я предложила. «Хочешь, переезжайте пока в квартиру девочек. Ну, на случай, если находиться у вас дома, будет тяжело морально». Говорила шепотом, но так, чтобы Васин меня услышал. И когда Дэн вздрогнул, я нахмурилась, что не укрылась от внимания Тимофея все же нужно будет сводить ребенка к профильному врачу, чтобы он его осмотрел. Впрочем, Васин сам разберется». «Спасибо, Лен. Наверное, так и поступим», ответил Тим с кривой полуулыбкой. «Я вообще не знаю, как ему обо всем сказать». На эти слова ответить мне было нечего. Даст Бог, мои дети услышат о том, что у кого-то из их родителей не стало лишь через несколько десятков лет. «Сейчас же даже думать об этом было страшно». «Пока пусть просто отдохнет», — ответила я Тиму. «А дальше что-нибудь придумаем?» «Не то, чтобы я считала, что будет правильным участвовать в этом моменте, ибо была я совершенно сторонним человеком, однако поддержку Васину оказать хотелось, хотя бы на словах». «Спасибо», — просто повторил он и прикрыл глаза. «На этом наш разговор закончился». Я же сидела и думала лишь об одном. Скорее бы завершился еще и этот день, который сейчас казался выдернутым из какой-то чужой пьесы, созданной сумасшедшим автором. Слава богу, что в этом мире было давно изобретено утро. То, что способно хоть немного стереть плохие воспоминания. И уже через пару часов оно наконец наступило.